Глава 38. Финальное испытание. 2 января года Капибары накануне зимнего конклава Женецкюри повезла Ситру в фалкрум сити Их конечной целью было здание Капитолия. Твоё финальное испытание состоится сегодня вечером, но результаты ты узнаешь только завтра на конклаве, сказала она. Но Ситре это было известно. И испытание одно и то же для каждого ученика из года в год. А вот это для Ситра было внове. Испытание имело смысл только в том случае, Если по его условиям все кандидаты должны были доказать свое соответствие некому стандарту, оказывалось, что это не так. И особенно беспокоило то обстоятельство, что каждый ученик подвергается испытанию в одиночку, а не в компании таких же как он учеников. Получалось, что для Ситры это будет состязание не с Роуном и прочими, а с самой собой. Скажите, в чем состоит испытание? попросила она Онажница Кюри. Я не могу, ответила Кюри. То есть, не хотите? жнец обдумала слова Ситры. Ты права, не хочу, сказала она. Могу я говорить с вами откровенно, ваша честь? Разве когда-нибудь ты говорила не откровенно? Ситра откашлялась и постаралась быть максимально убедительной. «Вы слишком щепетильны, и это ставит меня в более трудное положение. Вы же не хотите, чтобы я страдала из-за вашей излишней щепетильности, верно? В нашей работе щепетильность одно из главных условий. Но я уверена, что другие жнецы сказали своим ученикам, в чем состоит испытание. Возможно, что и сказали, ответил жнец. возможно, что и нет. Есть традиции, которые не рискнут нарушить даже самые беспринципные из нас. Ситро сложила руки на груди, но ничего не сказала. Она знала, что это каприз, что она ведет себя как ребенок, но ей было все равно. Ты доверяешь Жнецу Фарадею, спросила жнец Кюри. — Да? Доверяешь ли ты так же, как и мне? Доверяю. Так, допусти, всё идёт своим чередом. Я верю в твои способности, верю в то, что ты с блеском пройдешь испытание, даже не зная наперед, в чем оно состоит. Я поняла, Ваша честь. Они прибыли в 8 вечера, и им сказали, что в силу жребия с будет проходить испытание последней. Роуэн и два остальных кандидата в жнецы шли перед ней. Ситру и ее наставник отправили в комнату ожидания. Они ждали, ждали, а очередь все еще не наступала. "Это выстрел?" спросила Ситро через час. "Или мне уже кажется?" Ши", прошептала Кюри в ответ. Наконец, за ней пришел охранник. Жнец Кюри не стала желать ей удачи, а только кивнула самым серьезным видом. "Я подожду здесь", сказала она. Ситру привели в длинную комнату, где было, как ей показалось, неприятно холодно. В дальнем конце комнаты в удобных креслах сидело пять жнецов. Двоих Ситра узнала. Это были жнец Мандела и жнец Мир. Остальные трое были незнакомы. Это и есть лицензионный комитет, подумала Ситра. Перед ней стоял стол, накрытый чистой скатертью. А на скатерти, на равном расстоянии друг от друга, лежало оружие: пистолет, револьвер, ятаган, нож и фиал, в котором находилась ядовитая таблетка. "Для чего это все?» – спросила она и, поняв, что вопрос глуп, перефразировала его. "Что я должна сделать?" «Посмотри в другой конец комнаты, сказал Мандело, указывая куда-то за спину Ситры. Ситра обернулась, и свет выхватил из темноты стул, до этого скрытый в тени, не такой удобный, как кресло, в которых сидели жнецы. Там находился некто со связанными руками и ногами, а также с капюшоном, закрывающим голову. Мы хотим посмотреть на то, как ты умеешь вести жатву, сказала жнец-мэр. Для этого мы приготовили весьма своеобразный объект. Что вы имеете в виду под словом своеобразный? Взгляни. Предложил Жорж Мандела. Ситра приблизилась к фигуре. Из-под капюшона доносился звук дыхания. Она стащила его с головы сидящего. То, что она увидела, было полной неожиданностью, и Ситра поняла, почему Жорж Кюри ничего ей не сказала о том, что ее ждет. Потому что на стуле С кляпом во рту, сидел перепуганный и плачущий Бен, брат Ситре. Он пытался что-то сказать, но из-под кляпа доносилось только сдавленное мучание. Ситра отпрянула и бросилась назад к жнецам. "Нет, вы не можете так поступать! Вы не можете меня заставить!" "Мы можем тебя заставить сделать что угодно", произнесла одна из жнецов, незнакомая Ситре азиатка. На ней была фиолетовая мантия. У тебя есть выбор, сказала женщина и выйдя вперед, протянула Ситре маленькую коробочку. Но он произволен. Возьми, лист бумаги. Ситра протянула руку и достала из коробки сложенный вдвое лист бумаги. Открыть его она не рискнула, а вместо этого посмотрела на брата, беспомощно сидевшего на своем стуле. Как вы можете так поступать? воскликнула Ситра. Милая моя, ответила жене с отточенным долгими годами терпением. Это не жатва, поскольку ты еще не женец. Ты просто убьешь его, а как только ты сделаешь это, медицинский дрон отвезет тело в восстановительный центр, и его оживят. Но он запомнит. Да, сказал Мандела. Как и ты, Один из жнецов, незнакомых к Ситре, сложил руки на груди и недовольно фыркнул, совсем как Ситра, когда ехала сюда в здание Капитолия. Слишком прямое, сказал он. Пусть идет, И так засиделись. Дадим ей время, твердо сказал жнец Манделла. Пятый жнец невысокий человек странно нахмурившийся, встал и прочитал с листа пергамента, которому, по виду, было несколько сотен лет. Никто не может принудить к этому. Ты имеешь право использовать столько времени, сколько сочтешь необходимым. Ты должна использовать избранное оружие. Завершив дело, ты должна оставить объект жатвы и вернуться к комитету, который оценит твои действия. Это ясно? Ситра кивнула. Вслух, пожалуйста. Да, все ясно. Женец сел, а Ситра развернула свой листок нож. Она уронила листок на пол. Я не смогу этого сделать, сказала она себе. Не смогу. Но откуда-то явился ей голос Жницы Кюри, который тихо говорил: "Ты сможешь, Ситра, сможешь". И именно тогда до нее дошло, что все жнецы с самого дня основания сообщества вынуждены были проходить это испытание. Каждый должен был забрать жизнь того, кого любил. Да, убитого затем оживляли, но это уже ничего не могло изменить. Подсознание не способно отличить, когда убивают на время, а когда навсегда. Даже после того, как Бенна оживят, сможет ли она смотреть ему в глаза? Ведь если она сейчас убьет брата, она навсегда останется его убийцей. Почему, спросила она. Почему я должна это делать? Жнец с раздраженной гримасой на лице показал ситро дверь. Вот выход. Если для тебя это слишком сложно, можешь уходить. Она полагает, что это законный вопрос, сказала жнец Жнецмир. Раздраженный Жнец хмыкнул, низенький пожал плечами. Азиатка нетерпеливо постукивала ногой по полу. Жнец Мандела склонился вперед. Ты должна сделать шаг вперед и стать жнецом, сказал Мандела, зная в глубине своего сердца, что самая сложная вещь, которую ты должна сделать, уже сделана. Если ты способна совершить то, что от тебя требуется, добавила Жнец Мир, значит, в тебе есть внутренняя сила, необходимая жнецу. Более всего Ситра желала бросить всё и выскочив через дверь бежать и бежать отсюда. Но она выпрямилась, развернув плечи, потом наклонилась и взяла нож. Спрятав лезвие в рукаве, она подошла к брату. Только когда она оказалась совсем близко, она обнажила нож. "Не бойся", сказала она. Потом встала на колени и ножом перерезала путы, стягивавшие его ноги. Затем веревки, которыми к стулу были прикручены его запястья. Хотела вынуть кляп, но не смогла, а потом перерезала и его. "Я могу пойти домой?" спросил Бен беспомощным голосом, который легко мог бы разбить ей сердце. "Пока нет", сказала Ситра, все еще стоя перед ним на коленях. "Но скоро пойдешь». Ты сделаешь мне больно?" Ситра, Ситра не могла сдержать слез. да и не старалась. "Зачем Да, Бен, прости. Это будет сжатва. Он едва выговорил это слово. Нет, ответила Ситра. Тебя отвезут в восстановительный центр, и с тобой все будет хорошо. Ты обещаешь? Я обещаю. Похоже, ему стало легче. Ситра не объясняла Бену, зачем это нужно, а он не спрашивал. Он доверял сестре, доверял вне зависимости от того, каковы были ее цели. Будет больно?» – спросил он. И снова Ситра поняла, что не сможет соугать. "Да", кивнула она головой. Но недолго. Бен несколько мгновений обдумывал сказанное, обрабатывал информацию, принял, потом спросил: "А посмотреть можно?" Ситра не сразу поняла, о чем говорит Бен. Пока он не показал на нож, Ситра вложила нож в его руку. «Тяжелый», — сказал он. "А ты знаешь, что техасские жнецы работают именно такими ножами. Ты туда и поедешь, когда станешь жнецом в Техас?" "Нет, Бен. Я останусь здесь". Бен повертел нож в руках, глядя на отблески света, бегающие по краю лезвия, потом отдал нож сестре. "Мне страшно, Ситра" сказал он почти шепотом. Я знаю, мне тоже. Но это нормально. А мне дадут мороженое? спросил он. Я слышал в восстановительных центрах всем дают мороженое. Ситро кивнула и вытерла слезу со щеки. Закрой глаза, Бен, подумай о мороженом, которое ты хочешь, а потом скажи мне. Бен сделал, как она просила. Я хочу сливочное с фруктами, с сиропом и орехами, со сливочной помадкой три шарика с шоколад, но еще до того, как Бен закончил, Ситра притянула Бена к себе и пронзила лезвием так, как это делала Жнетт Кюри. Ей захотелось завыть от горя, но она сдержалась. Бен открыл глаза, посмотрел на нее, и через мгновение его не стало. Ситра отбросила нож и обняла брата, потом мягко положила его на пол. И тотчас же из двери, которую Ситра до этого не замечала, Быстро вышли два специалиста по восстановлению, которые уложили тело Бена на каталку и увезли. Над жнецами загорелись огни. Теперь казалось, они сидят гораздо дальше, чем сидели. Дойти до них представлялось невозможным, немыслимым. Да к тому же они встретили ее на подходе с заградительным огнем в своих комментариях. Весьма неряшливо. Напротив, крови почти не было. Зачем же она вложила оружие в его руки? Это же риск А этот обман с мороженым. Зачем она его готовила? Хотел удостовериться, что он готов. Какое это имеет значение? Она показала отвагу, но что более важно способность к состраданию. Разве не эти, разве не эти качества нужны жнецу? Главное эффективность. Эффективность есть оружие сострадания. Спорное утверждение. Затем жнецы замолчали, решив не приходить к общему мнению и сохранить насчет счёт Ситра свои разногласия. Ситра подозревала, что Мандела и Мейер на ее стороне. А вот раздражённый нет. Что до остальных двоих то понять, какого они о мнении было трудно. Спасибо, мистеронова, сказала Жнесмир. Вы свободны. Результаты будут объявлены завтра во время конклава. Женец Кюри ждала ее в холле. Ситра была в бешенстве. Вы должны были мне сказать, предупредить. Вышло бы только хуже. А если бы они поняли, что ты все знаешь, тебя бы дисквалифицировали. Кюри посмотрела на руки Ситры. «Пойдем, нужно умыться. Здесь есть туалет, сказала она. Как там другие кандидаты? спросила Ситра. Из того, что я слышала, некая молодая девушка отказалась и ушла. Один юноша приступил к делу, но сломался и не закончил. А Роуэн? Женец Кюри не смотрела на ситру. Ему достался пистолет. И что? Женескюри колебалась. Ну, скажите же, настаивала ситра. Он нажал на спуск еще до того, как ему дочитали инструкцию. Ситра изобразила на лице гримасу. Жнескюри права. Это не тот Ровен, которого она знала в прошлом. Через что ему пришлось пройти, что он стал так холоден? Ситра боялась даже представить. "Я острый меч, что ты держишь в руках?" Радуги мерный звон, ты мой певец, а я песня твоя. Твой погребальный стон, я гулки колокол в башне твоей. Я свет в ночи нахожу, и сея смерть, я спасаю тебя. Я жизни твоей служу. Погребальная песнь из собрания сочинений Жнеца Сократа.